За это приношу свои глубокие искренние извинения и прошу не привлекать к ответственности, учитывая мой преклонный возраст. — Подпись. И что сборчиво приказал Кравцов. Михайловский расписался. Кравцов взял бумажку, аккуратно свернул ее и положил в карман. Михайловский судорожно вздыхал и мелко крестился, глядя на лампаду. — Подождите, рано еще Бога благодарить где ценности, которые вы украли из собора? Глаза у старика выктились на лоб. Не брал. Святое слово не брал. Перед Богом. Вот перед ликом Николая Угодника клятву даю. Ну, — Ну-ну, — усмехнулся Кравцов. — Угодник вам, лжецу и вор, может, и поверит. — Ноги стапа нет. Кравцов ударил кулаком по столу. — Гадина! В то время как все честные люди. Отдают последний, чтобы помочь Германии в ее священной борьбе с большевиками. Он ворует ценность, чтобы жрать масло и писать вредительские донесяне. Собирайся, и мигом мы тебе покажем, что такое гестапо и чем оно занимается. Ну, быстро. Михайловский встал со стула. Его качнул, и он взвыл высоким бабьим голосом. Молчать! Крикнул Кравцов. Старик умолк. Если хочешь жить, тварь проклятая, ценности, настал! Ну! Михайловский сделал несколько шагов и повалился на постель. Здесь они, пробормотал он, показывая на перину под собой. Вынимай! И Кладина на стол живо! Старик сполз с постели и трясущимися руками стянул на пол перину. Под ней на досках лежали куски иконных рис, большой крест с цепью и сверток в белой тряпке. Кладина на стол, вор паршивый! Старик положил ценности на стол. — Здесь не все, — убежденно сказал Кравцов. — Видит. Бог жить тебе надоело. — Одевайся. Старик прошел в угол комнаты к стоявшему там пузатому самовару, открыл крышку и вытащил оттуда золотую цепь, крест, кодильницу и чаши. — Теперь все, — вздохнул старец. — Стреляйте, не стреляйте. Все. — Садись, негодяй, к столу. — Пиши. Если что, тебя и спасет только чистосердечное признание. Ах ты, крыса церковная, Бога ограбил. Нечистый попутал. Нечистый в грех склонил, — лепетал старик. Пиши. Я, Михайловский, произвел кражу церковных ценностей в Православном соборе. Написал? Так, дальше. Сознаваясь в этом преступлении, передаю похищенные мною ценности гестапо на укрепление Великой Германии. «Да здравствует Адольф Гитлер! Написал? Подпишись разборчиво! Давай сюда!» Спрятав эту бумажку, Кравцов пересчитал ценности и написал расписку. По поручению гестапо я Наплев принял от гражданина Михайловского, похищенные в церкви ценности, в количестве тридцати двух предметов. «Вот тебе, гадина, расписка, мы не вора как ты, и завтра утром придешь в гестапо, получишь на эту расписку печать». Проще там господина Цеммера. Запомнил? Цеммера! — прошелестел старец. Правильно. Не вздумай скрыться, под землей найдем, воюга. Кравцов завернул в скатерть ценностей и ушел. Когда Кравцов в комнате Цеммера развязал свой узел и высыпал на стол его содержимое, унтерштурмфюрер побледнел. Выслушав рассказ Кравцова, он немедленно позвонил к Лейнеру. — Прошу... — Извините меня, господин Оберст, но я очень прошу вас зайти ко мне. Чрезвычайно важное и необычное дело. Пришел Клейнер. Он выслушал рассказ Кравцова, не сводя...